как Пеппи изобретает новый вид спорта. Летние каникулы длинные, это замечательно. Но все же настал день, когда и они кончились, и Томми с Анненькой вновь пошли в школу. Пеппи по-прежнему говорила, что она достаточно ученая без школы, и уверяла, что ноги ее не будет в классе до тех пор, пока она не убедится, что не может больше жить, не зная, как прочитать слово «морская болезнь».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 потому что сегодня Фрёкин Розенблюм будет раздавать подарки всем послушным и примерным детям. Фрёкин Розенблюм – богатая старая дама, была очень скупая старуха. Но всё же раз в полугодие она приходила в школу и раздавала подарки ученикам. Но не всем детям нет, боже упаси, только самым послушным и прилежным. Чтобы Фрёкин Розенблюм могла решить, кто из детей действительно самый послушный и прилежный, она устраивала перед раздачей подарков настоящий экзамен поэтому все дети в этом городе жили в постоянном страхе перед Фрёкин Розенблюм. Всякий раз, когда им дома надо было учить уроки, а им хотелось заняться чем-нибудь другим, более весёлым и интересным, их мама или папа обязательно говорили, «Не забывай о Фрёкин Розенблюм!» И в самом деле было очень стыдно прийти домой к родителям и младшим братьям и сёстрам в тот день, когда Фрёкин Розенблюм устраивала раздачу подарков с пустыми руками. Ведь другие-то приносили домой кулечки с конфетами и тёплые фуфайки.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 взвешивала всех ребят и измеряла их рост, чтобы обнаружить самых хилых и худых, тех, кого дома не кормили досыта. Всех этих детей Фрюкин Розенблюм заставляла каждый день ходить к ней домой и съедать там полную тарелку супа. Может быть, это было бы и неплохо, если бы в супе не было бы так много какой-то противной крупы, проглотить которую было просто невозможно. Итак, настал тот великий день, когда Фрюкин Розенблюм посещала школу.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 «Супа ты не получишь», — строго сказал ей Фрёкин Розенблюм. «Везёт же иногда», — воскликнула Пеппи. «Теперь бы ещё как-нибудь справиться с ливчиками и фуфайками. Тогда всё будет в порядке». Фрёкин Розенблюм не стал её слушать. Она листала букварь, выискивая слова потруднее, чтобы Пеппи сказала, как они пишутся. «Послушай-ка, деточка», — сказала она наконец. «Скажи мне, пожалуйста, как пишется «морская болезнь»?»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 потому что, честно говоря, я не имею в этом никакого понятия, и мне совсем не хочется это узнать. Фрекин Розенблюм так сжала губы, что рот ее превратился в тоненькую полоску. «Неслыханно!» — бормотала она с возмущением. «Просто неслыханно!» «Да, я тоже так думаю, что это неслыханно», — радостно подхватила Пеппи. «Если я и дальше буду так удачно отвечать, то я наверняка получу шерстяные штаны». «Запишите это!» — сказала Фрекин Розенблюм. «Нет, вы меня неверно поняли», — сказала Пеппи. «Мне, собственно говоря, вовсе не нужны никакие шерстяные штаны. Я не это хотела сказать, но вы можете записать, что я хочу получить большой щекулек-карамелек». «Я задам тебе последний вопрос», — сказала Фрюкин Розенблюм, и голосю не предвещал ничего хорошего. «Болеть», — сказала Пеппи. «Мне очень нравится этот новый вид спорта — задавать друг другу вопросы». «Слушай внимательно и подумай, прежде чем ответить»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 «Невежественные и противные девочки!» — воскликнула она. «Немедленно остановись к тем детям, кому должно быть стыдно!» Пеппи послушно направилась к шеренге наказанных, бормоча себе под нос. «Это несправедливо. Я ведь ответила на все вопросы!» Пройдя несколько шагов, она остановилась и обернулась к фрёкин Розенблюм. Было видно, что её вдруг осенила какая-то новая мысль. «Извините», — сказала Пеппи, — «но я забыл вам сообщить свой рост и объём груди».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 Легко можно себе представить, как радовались дети, как раз те, которые должны были стыдиться. Когда Фрюкин Розенблюм закончила раздачу своих подарков, и все дети отправились домой, то оказалось, что веселее всех скачет как раз те, которых Фрюкин Розенблюм хотел наказать. Но прежде чем разойтись по домам, все они окружили Пеппи. «Спасибо, спасибо, милая Пеппи!» — наперебой выкрикивали они. «Вам не за что меня благодарить!» — отвечала Пеппи. Как кловко мне удалось отделаться от шерстяных штанов, которые мне хотел втисчить в фракин розенблюм? Вот об этом не забывайте.